Воспоминания. Годы бегут по траве и по снегу, словно по вечному расписанию, и только одно не подвластно их бегу – наши воспоминания. И в детство, и в юность, и в зной, и в заметь, по первому знаку из мрака темени, ко всем нашим датам домчит нас память быстрее, чем любая машина времени. Что хочешь, пожалуйста, воскрешай. И сразу же дни, что давно незримы, Как станции, словно промчатся мимо. Ну где только вздумаешь, вылезай. И есть ли на свете иное средство, Вернуть вдруг веснущий ты твой рассвет, Чтоб взять и шагнуть тебе снова в детство, В каких-нибудь шесть или восемь лет. И друг,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 Не надо, не хмурь огорчённо бровь и не смотри потемневшим взглядом, ведь ты же не станция, ты любовь. А значит, всё время со мною рядом. Декабрь 1976 года. Начало. Говорят, что конец всему делу венец. Так на свете всегда бывало. Только мне Как недорог порой конец, Все же чаще важней начало. Нет в году многоцветнее ничего, Чем сирень и начало лета. Ну а в сутках мне право милей всего утро, Алая песнь рассвета. Где-то в дачном поселке Вдруг выйдешь в сад И зажмуришься в восхищенье, Брызги солнца, немыслимый аромат И стозвонные птичье пенье. И куда не пришлось бы порой идти, Лишь в начале любой дороги, Не заботясь еще о конце пути, Окрыленно шагают ноги. И приятельский пир за любым столом, Где-то в комнате или в зале, С ровным строем приборов и хрусталем, С первым тостом и первым хмельным огнем, тоже лучше всего в начале. Через час ни веселья, ни красоты, все смешается в тарараме. Лица, рюмки, закуски, слова, цветы, все в табачном дыму и гаме. А любовь, если в небо взлетят сердца от сплошного хмельного буйства, ах, Как редко умеем мы до конца сберегать и слова, и чувства. Мы черствеем, мы стынем от серых слов, будто трепет свой растеряли. Нет, простите, товарищи, но любовь все же чаще хранят в начале. И уверен я, счастье бы долгим стало, и не знали тоски сердца» если б в жизни мы, часто ища начало, не спешили достичь конца. 1976 год.